Он только что окончил курс Юнкерского училища, не выказав в течение пребывания в нём особенного пристрастия к наукам, но зато в совершенстве познав стройвую службу. Он был совершенно счастлив в своём настоящем положении. 2 года, проведённые в училище на казённом содержании, под строгим надзором начальства, в совершенно отсутствии знакомых, где можно был бы отдохнуть в праздничные дни от казарменной жизни училища, ни копейки собственных денег, с помощью которых он мог бы доставить себе какое-нибудь развлечение. Всё это слишком утомило его. И теперь, увидев себя офицером, человеком, получающим до 40 рублей в месяц содержания и имеющим команду над полуротой солдат и в полном своём распоряжении денщика, он пока не желал ничего более хорошо. — Очень хорошо, — думал он, засыпая, и, просыпаясь, прежде всего вспоминал, что он уже не юнкер, а офицер, что ему уже не надо точно же вскакивать с постели и одеваться, под опасением нагоняя от дежурного офицера, а можно еще поваляться, понежиться и выкурить папиросу. «Никита — Никита! — кричит он. Никита, в пылялой розовой ситцевой рубашке, в чёрных суконных штанах и неизвестно где добытых им старых глубоких резиновых колошках, на босую ногу появляется в дверях, ведущих из единственной комнаты квартиры Стебелькова в переднюю. Холодно сегодня, не могу узнать в вашей благородие, робко отвечает Никита. Подей, погляди и скажи мне, Никита немедленно отправляется на мороз и по прошествии минуты снова является в дверях передних. "Дё уже холодно в вашей благородие, ветер есть? Не могу узнать в вашей благороди дурак. Как же ты не можешь знать, ведь был на дворе, но двое нет у тебя в вашей благороди. Нету тебя нитуде. Поди на улицу". Никита идёт на улицу и приходит с докладом, что ветер здоровый. Учения не будет в вашем благороде, Сидоров сказывал, осмеливается дополнить он. Хорошо, ступай, говорит Александр Михайлович.